Глава двадцать И жрица, власы распустивши, Трижды сто раз богов призывает. Эреба, хаос. Боги над душами власть у коих. Безмолвные тени. Хаос и ты Край широкий ночного молчания. Вергилий Этот идиот решил пренебречь элементарной осторожностью. Ничем другим его резко вспыхнувший интерес к странному пруду лели объяснить не могла. Похоже, ему плевать, что или кто там может водиться. Со странным выражением лица этот полудурок двинулся к воде. «Стой!» – обеспокоенно крикнул Корт. Но черноухий чихать хотел на его приказ, продолжая завороженно шагать. Нерк попытался было схватить его за рукав, что ему почти удалось, но нелюдь молниеносно ударил кинжалом, цели в район лица. Если бы скрытник не отшатнулся скорее на рефлексах, нежели ожидая удара, то черноухий вполне мог полоснуть его по глазам. «Стой!» – видя, что Мегавайт продолжает, как сам нам было, идти к пруду, Нерк пытался уразумить его. «Остановись!» Видя, что тот вообще не реагирует на слова, охотник попытался врезать оплеуху, чтобы привести в чувство. Но, похоже, недооценил прыть дроу, который, пропустив руку над головой. Плавным движением, одновременно выпрямившись, вогнал Крис по самую рукоять, нерку, в центр живота, точнёхонько туда, где оканчивались ребра. Еще не успев ничего понять, охотник сделал шаг и упал на одно колено, вскрикнув от боли, не веряще смотря на свою окровавленную руку. «Мегавайт!» – ошарашенно прошептал скрытник. Сбоку послышался дикий рев, а потом Серк, несмотря на запрет, швырнул в дроу ледяной шип, который пронесся буквально в нескольких микронах от лица мегавайта. «Демоны!» – взбеленилась травница. «Серк, не сметь!» Серк, уже нарастивший ледяной доспех, не слыша никого, совершил рывок в сторону Черноухова и попытался его схватить. Вертки, как змея-дроу с немыслимой скоростью, ушел от могучих объятий серка, чтобы в следующее мгновение, не оборачиваясь, слепую метнуть назад горящий синим огнем кинжал, который, проигнорировав ледяную броню охотника, вонзился ему в плечо, парализовав серка на несколько секунд. О боги! Да он же сейчас положит половину отряда, если его не остановить! Дроу с маниакальным упорством продолжал идти с совершенно отрешенным выражением лица. Недолго думая, Леэль потянула мечи из ножен, совершив рывок к Черноухому, она взорвалась серией ударов, от которой Нелечь приспокойно уклонился, показывая нечеловеческую запредельную скорость и грацию настоящего боевого демона, будто сошедшего со страниц Демономикона книги, бывшей под строгим запретом на всей территории Светлых Земель. Леэль била плашмя, чтобы не дать двуедины не отправить Черноухова на перерождение. В какой-то момент она поняла. Он ей не по зубам, а после того, как тот играющий уклонился от хитрого удара в ноги, подпрыгнув, будто заранее видел весь рисунок боя, она вообще помрачнела. В следующее мгновение Нелюдь совершил выпад, целя кинжалом ей в горло, точно подгадав, когда она слегка провалилась. Она даже испугаться не успела. Лель видела, как волнистый Крис приближался в точку, где сходятся ее ключицы, но уже не могла уклониться, двигаясь, как муха, завязшая в сладкой патоке не успевая переместиться в защитную стойку. Она пропустила момент, когда сбоку возник Саргин, немой в последний момент успел ударить по руке Черноухова, но, похоже, не рассчитал силы, поскольку явственно хрустнуло. На одно мгновение в равнодушных глазах Мегавайта мелькнуло удивление, тут же снова сменившись на отрешенный взгляд, в котором отсутствовал даже намек на осмысленность. Нелюдь только начал поворачиваться, когда подпрыгнувшая и отчаянно завизжавшая гоблинша, подкравшись, врезала ему по затылку обухом топора. «Связать!» – коротко бросил корт царгину, подскочив к пускающему кровавые пузыри Нерку. Бегло осмотрев рану, он выругался. «Бей сюда, быстро!» – он позвал гоблиншу, которая сейчас, выронив топор, Размазывала сопли по лицу и причитала вокруг дроу. «Бейс, ну скорее же!» Подскочившая гоблинша, увидев рану, позеленела. «Ты сможешь его залечить?» Спросил мастер Боя, уже догадываясь, какой ответ получит. Бейс покачала головой. «Я знаю только малое исцеляющее и малое диагностическое. У него внутреннее кровотечение, и если ему срочно не оказать помощь...» Она замялась. «То он умрет...» Закончила она совсем тихо. Дерьмо! Корт со злостью уставился на мегавайта, который уже лежал на боку, связанный по рукам и ногам с Аргиным. Поляна, ты можешь что-либо сделать? Мои травы здесь не помогут. Я все-таки боевая ведьма, а не целитель, грустно покачала она головой. И не вини, Дроу, он совершенно ни при чем. Это был наведенный морок. Она посмотрела серку в глаза. «Парень ни при чем, ты понял?» Охотник сжал зубы, но все же через силу кивнул. «Вот и хорошо!» Она вздохнула. Корт, похоже, принял какое-то решение. Судя по решительному выражению лица, сняв с шеи амулет, протянул его брату Нерка. «Серк, берешь брата и доставляешь его в гильдию целителей. Это портал, бери!» «Корт, а как же вы?» Насупившийся Серг даже не подумал прикоснуться к амулету группового портала, буравя командира взглядом, в котором плескалась дикая надежда. «У меня их два, так что нерка в охапку, и чтобы через пять минут брат был уцелителем!» «Бегом!» — Корт повысил голос. «Это приказ!» Серк внимательно посмотрел ему в глаза, а затем, медленно кивнув, ударил кулаком себе в грудь. Спустя полминуты, напоследок оглянувшись, Он с нерком на руках шагнул в мерцающий овал портала. Тяжело вздохнув, Корт отошел и устало присел на темный ствол поваленного дерева. «Зачем ты ему соврал?» Подошедшая поляна присела рядом. «И вообще, откуда у тебя этот амулет?» «А с чего ты взяла, что я соврал?» «Ведьмы чувствуют это!» Корт молчал довольно долго, играя желваками, а затем все же ответил. Обратный портал был на самый крайний случай, когда все, когда вообще край, он есть в единственном экземпляре в каждом отделении гильдии охотников. И, встретив ее вопросительный взгляд, буркнул. Дитриан выдал из гильдейской сокровищницы. — Ну, а зачем ты его отдал? — А что мне было делать? — прошипел Корт. — Дать ему сдохнуть на глазах у брата. И как мне потом смотреть в глаза Серку и другим мастерам? «Не кипятись, мастер, и не бери на себя слишком много. Я прекрасно все понимаю, и на твоем месте, вероятно, поступило бы так же. Но я сейчас не об этом». Тихий голос травницы прозвучал успокаивающе. «Я о другом. Что нам делать дальше?» «А дальше только вперед. Мы мастера-охотники. Осталось только привести в чувство вон то тело». «Да». А еще объяснить все им, кивнула травница в сторону сгущающихся теней. Он надеялся, что они останутся в Искаре хотя бы на ночь. Но с каждым пройденным метром по направлению от города, надежды на теплый кровь таяли, как снег на крышах домов с приходом короткой весны в пустоши. Была огромная надежда на то, что когда они попытаются войти в Искар, его опознает стража. Уж лучше пусть его схватят они, и потом он проведет остаток жизни на гноме и каторге, чем останется рабом этих двух исчадий. Пусть лучше казнят за все те преступления, которые он и его банда совершили за эти годы, чем существовать в ожидании того, как его жизнью распорядятся ведьмы. В благополучный исход он не верил. Надежды разбойника рассыпались прахом. Тело и жизнь Борзуна больше не были его собственностью и распоряжаться чужим имуществом, как презрительно назвала его ведьма, он более был не вправе. Стоя там на пароме, слушая тупые шутки паромщика, отчаянно лебезившего перед ведьмами, он хотел прекратить собственные мучения, но только лишь, сделав шаг по направлению к темной глади быстрой реки, его тело вспыхнуло такой адской болью, что, не дойдя двух шагов до ограждения по периметру парома, он упал навзничь, Сужа самосознав, осознав, что тело его больше не слушается, будто все отнялось. «Запомни, разбойник, еще раз попытаешься сделать что-то подобное, и ты позавидуешь мертвым. Тебе ясно, раб?» Новая вспышка боли заставила его заскрежетать зубами. «Я понял!» Через силу прохрипел Борзун, прижав руки с обломанными опалубу ногтями к груди. Когда боль наконец-то пошла на спад, он успел перехватить полный злорадного удовлетворения взгляд паромщика. «Так тебе и надо, скотина!» – прошипел под нос детина, правя к берегу. Сойдя с парома, они терпеливо дождались, пока он снова отчалит на противоположную сторону. Жуткая тварь присела, сложив суставчатые лапы, чтобы снова пустить на спину живых седаков, А Борзуна все никак не могло отпустить. Зубы продолжали стучать то ли от боли, то ли от страха, то ли вовсе от холода. Что такое пища, он уже старался не вспоминать. Гамункул продолжал уносить их по снежной равнине прочь от Искара. «Она рядом, я ее чувствую», просипела Хельсена. «Там». Хрипло выдохнув, она показала узловатым пальцем в сторону горизонта. «Что там находится?» Повернувшись, требовательно спросила ведьма у Борзуна. «Сумеречный лес!» Борзун затравленно посмотрел на ведьму. «Проклятое и страшное место, кьян -мисс. Он с испуганной настороженностью посмотрел на внезапно расхохотавшихся ведьм. «Не то ты считаешь самым страшным местом, разбойник!» Отсмеявшись, вдруг сказала внезапно посерьезнейшая ведьма. «Не то!» На линии горизонта глаз зацепился за черные точки, которые никак не вписывались в равнинный снежный пейзаж пустоши. Борзун сфокусировал взгляд. Люди, отряд. Скорее всего, охотничий, поскольку иных здесь не встретить. Места не те, чтобы беззаботно прогуливаться, как по центральному скверу Пригорного. До охотничьего отряда, если на глаз, было примерно мили три-четыре. Взрыв снег мощными лапами, гигантский паук сорвался с места в сторону горизонта, набирая скорость, а борзун, распластавшись на костяном брюхе, крепко ухватился за выпуклый нарост, что позволило ему остаться на спине твари и не свалиться, в то время как ведьмам было хоть бы хны, как сидели непринужденно, так и продолжили сидеть, будто не замечая. Оказавшись ближе, можно было уже пересчитать отряд. «Да, это охотники». Трудно спутать экипировку мастеров-охотников и неизменный походный порядок, когда полностью прикрыты фланги, тыл и авангард. Эдакая незримая боевая черепаха, на которую, если глянуть неискушенным взглядом, можно заподозрить полное пренебрежение собственной безопасностью и закономерно ошибиться. В голове охотничьего отряда всегда шел или следопыт, или маг, владеющий стихией земли. Внешне открытые для удара фланги всегда прикрывали скрытники. Если в составе не было скрытников, а Борзун раньше знал такие группы, то их место занимали либо лучники, либо маги, работающие на дальней дистанции. В тылу же всегда плелись самые слабые члены отряда. Сейчас он видел перед собой стандартный отряд, во главе которого шел маг, которого выдавал посох. Слишком специфический для того, чтобы оказаться простой палкой для ходьбы. Две женщины, судя по движениям, бывших слишком плавными для представителей мужского пола, шли в центре построения. Тыл прикрывал дроу, которого Борзун узнал только по описаниям, поскольку представителей этой расы им увидеть никогда не доводилось. В груди затеплилась надежда. Он увидел знакомое лицо, которое в прежней жизни предпочел никогда бы не встречать. Корт. О нем среди мастеров ходили легенды. Он был единственным, у кого никогда не было команды, что не мешало ему в свое время седьмицами пропадать в пустоши, неизменно возвращаясь с Хабаром. Причем Хабаром, взятым от таких тварей, на которых охотники собирали усиленные команды. Второе лицо гильдии мастеров-охотников. Тень главы охотничьей гильдии мастера Дитриана. Бессмертный охотник. Счастливчик пустошей. Его награждали многими прозвищами ни одной из которых он так и не пожелал взять, оставаясь кортом. Кортом, который стал легендой, что он забыл с этим отрядом в пустоши. Трудно не заметить восьмилапую тварь с седоками на белоснежном покрывале равнины. Поэтому Борзун не удивился, когда над бредущими людьми вдруг раскинулся энергощит, а охотники обнажили оружие. Гомунку лишь на мгновение замедлил шаг. Но этого мгновения вполне хватило, чтобы ведьмы оказались на земле. «Хаш!» Отрывистая команда Хельсены заставила гомункула издать виск и броситься на отряд. Подскочивший паук сходу попытался продавить щит, но получил по морде кровавой плетью, а сотворившая ее фигура мгновенно переместилась в пространстве, попытавшись закрепить успех, ударив на этот раз сдвоенным ударом. Ледяная сосулька, запущенная кем-то из глубины отряда, вонзилась пауку в бок, раскрошив костяной панцирь, частично его заморозив, заставив ругнуться Хельсену. Подоспевшие ведьмы вступили в бой, сразу попытавшись выбить фланги, но потерпели неудачу, поскольку энергощит принуждал держать дистанцию, а атаковавшие в ответ ледяные заклинания отнестись с опаской к неизвестному отряду. Молча, остервенела, ведьмы продолжали сокрушать купол страшными ударами магии крови. Гарх! Гортанный выкрик ведьмы совпал с замерзавшим щитом оборонявшихся, который она почти пробила подобием воздушного молота. «Еще и еще!» Купол содрогался от мощных ударов. Вторая ведьма в это время не прекращала орудовать своими страшными кровавыми кнутами. И настал момент, когда купол, моргнув, пропустил атаку. В появившуюся рваную дуру немедленно бросился гамункул, которого оттуда сразу угостили фаерболом, опалившим его мертвую морду. Отряд проигрывал. И тут случился момент, когда плеть ведьмы прошла сквозь тело корта, но вместо того, чтобы развалиться на две половинки, он развеялся багровым туманом, заставив Хельсену яростно заорать и удвоить усилия по уничтожению отряда. Спустя пару минут все было кончено. На месте отряда остался только утоптанный снег. «Тварь! Какая же тварь!» Яростно орала Хельсена, ненавидяще смотря на место, где только что был отряд. «Это была проекция крови? Надо же! Я думала, что это умение утеряно!» Удивленно протянула первая ведьма. «Интересно!» «Проекция!» — звизгнула Хельсена. «Какая к демонам проекция? Это был полноценный близнец крови! Групповой! Материальный!» Она снова сорвалась на фальцет, разбрызгивая слюну. «Откуда эта дрянь знает это?» «Вы подверглись ментальному воздействию. Ранг редкий. Вы не можете управлять своим игровым персонажем. Для возвращения контроля над персонажем дождитесь окончания времени действия». До окончания действия дебафа – 4 минуты 58 секунд. Вы оглушены и не можете двигаться. Координация движения снижена на 40%. До окончания действия дебафа – 4 минуты 58 секунд. Получен дебаф – травма руки средней тяжести, ловкость – минус 15, меткость – минус 2. До окончания действия дебафа – 1 час 59 минут 58 секунд. Вы напали на дружественного вам персонажа, находясь в одной группе с ним. На вас наложен штраф. Характеристики персонажа снижены на 30%. Срок действия штрафа 12 часов. Внимание, падение личной репутации с Ньерк Туман. Текущий уровень репутации враждебность. Внимание, падение личной репутации с Серк Метель. Текущий уровень репутации враждебность. Внимание, падение личной репутации с Арген Немой. Текущий уровень репутации недоверие. Внимание, падение личной репутации с Лиэль. Текущий уровень репутации – неприязнь. Первое, что я увидел, была портянка логов, сообщившая мне, что у меня все очень и очень хреново. Мало того, что я не понимал, как сейчас разговаривать с членами отряда, так еще и целая куча дебафов, повисшая на мне, доставляла определенный дискомфорт в физическом плане. Пролистав логи, я понял, что примерно со мной произошло. Но как это разруливать, пока не представлял. Самое неприятное было то, что я прекрасно все помнил, но такое впечатление, что все это было как со стороны, будто при просмотре фильма с твоим непосредственным участием. Я мысленно застонал. Как получилось так, что я смог с такой легкостью одолеть опытного охотника уровнем намного выше? Ну ладно, допустим, что охотника я подловил неожиданно, и он не ожидал удара. Тогда как объяснить эти мои танцы с Лиэль? Да это вообще уму непостижимо. Она должна была вырубить меня в первые же секунды боя. Но каково было мое удивление, когда результат оказался прямо противоположным. Наблюдая со стороны за своими движениями, я понял, что мне нужно срочно прокачиваться. Это было нечто, поскольку таких быстрых движений я даже у восхитившей меня своим мастерством блондинки не видел. Я просто стал идеальной машиной смерти на пять минут. Что же это за ментальное воздействие такое, что из моего 22 уровня сделало бойца? способного на равных тягаться с шестидесятками. Демоны, как же все болело! Рука, которая совсем меня не слушалась, простреливая дикой болью при каждой попытке ей пошевелить. Голова, ощущавшаяся, как пробитый чугунный котел. И все тело в целом. Может, вы меня развяжете? Криплый тихий голос был не мой. Никто не прореагировал. Все продолжали отступать от тумана, который сгущался с каждой секундой. «Эй, люди!» На этот раз мой хрип был услышан гоблиншей, которая тронула за рука в поляну и указала на меня. «Как себя чувствуешь?» Испытывающий глянула на меня подскочившая травница. «Как будто меня проживали, разгрызли и выплюнули!» Простонал я. «Как меня зовут?» «Поляна!» Я недовольно поморщился. «Все затекло уже!» «Развязывайте давайте!» «А эту добрую девушку как зовут?» – кивок в сторону Лиэль. «Чего? Добрую?» Я возмущенно переспросил, закашлившись, поскольку мне показалось, что я ослышался. «Это она добрая?» «Бейс, развяжи его!» – позволила себе легкую улыбку Поляна. «Он, похоже, в полном порядке!» Корт только мельком глянул, продолжая буравить тени взглядом. «Как ты?» Почему-то шепотом поинтересовалась Гоблинша. «А что там происходит?» Я посмотрел в сторону группы. Бейс пожала плечами, но глаза, которыми она указала на туманную вакханалию, продолжали оставаться испуганными. «Пора отсюда убираться», — припечатал Корт. «Бежать можешь?» — это он мне. «Возможно». Я кивнул, но не очень уверенно. «На вас применено малое исцеляющее заклинание. До окончания действия дебафа средняя травма руки 1 час 30 минут 20 секунд». «На вас применено малое исцеляющее заклинание. До окончания действия дебафа средняя травма руки – 1 час 21 секунда». «Все!» – виновата вздохнул Бейс. «Больше не могу. Сил нет». «Спасибо. Реально стало легче. Я облегченно вздохнул. Таймер дебафа уменьшился только наполовину, но состояние стало намного лучше. По крайней мере, я смог самостоятельно подняться. Черт бы побрал эти игровые условности!» благодаря которым ты вынужден испытывать реальную боль. Пока гоблинша меня лечила, заодно и коротко ввела в курс дела. Твою же мать! Нерк, ну как же так? Ты же мастер-охотник. Я понимаю, что от меня ничего не зависело, но все равно было очень неприятно. Радовало только то, что сообщение типа «Вы убили дружественного персонажа» так и не появилось. Значит, Серк успел, и все в итоге обошлось. Подлечился, а теперь ноги в руки и погнали. Корт все это время стоял и внимательно наблюдал, как гоблинша меня врачует. «Бегом!» Пробегая мимо коварного пруда, который чуть не стал моим последним пристанищем, я заметил непонятный копошащийся клубок под толщей воды. Что там проверять, не было никакого желания. Ничем хорошим это быть не могло. Мы бежали сквозь изломанный сухой лес. Ветки деревьев которого так и норовились тягануть по лицу. Перепрыгивая через внезапно вздыбившиеся корни давно мертвых исполинов, наш уменьшившийся на две боевых единицы отряд старался не потерять скорость, поскольку то действо, которое разворачивалось позади, заставляло перебирать всеми своими конечностями как на стометровке, полностью выкладываясь, причем совсем не за оценку в дневнике. За могильный войс сзади только поддал нам прыти, мирное и доброе существо не будет выть как гудок на теплоходе. Громкий треск, ясно давший понять, что с таким звуком ломаются отнюдь не ветки кустарника, заставил мое сердце похолодеть. Уже наплевав на все меры предосторожности, поляна зажгла яркий светляк, который летел впереди, освещая нам дорогу. «Осталось немного! Мили три-четыре!» — обрадовал нас корт. Коротконогая гоблинша выматерилась, а все остальные ускорились, насколько это было возможно. «Осталось до чего?» Я с трудом выплюнул фразу, поскольку дыхания уже банально не хватало. «Да уж, запустил я себя. Может, пора начать бегать по утрам?» «До того места, где у нас, возможно, будет шанс спастись!» Мастер боя был лаконичен. «Беречь дыхание! Не разговаривать! Смотреть по сторонам!» Выдохнул он. Лес постепенно заканчивался, и бежать стало значительно легче, поскольку просветы между деревьями становились все шире, И исчезли эти демоновые корни. Я оглянулся и сразу пожалел об этом. Лучше бы я и дальше оставался в неведении. Лес практически полностью скрылся в тумане. Лишь кончики самых высоких деревьев пока пробивались сверху. Но, судя по набиравшему плотность Мариу, это ненадолго. И вдруг я понял, что это был за треск. Из мариева медленно выползала гигантская кобра, полностью сотканная из тумана. Твою же в полосочку! Легким не хватало воздуха. Задыхаясь из последних сил, я бежал уже на чистом упрямстве, щедро замешанном на страхе. Мы неслись, как оголтелые, потому что, глянув вперед, я внезапно понял, на что надеялся Корт. Впереди высился полуразрушенный огромный замок.